Глава 7. Маша Серевёрстова из Самары. Самарские коллеги выделили девчонкам и Сергею шикарную трёшку с видом на набережную Волги. Лика с Машкой убежали в магазин, чтобы закупить продуктов, Инга вышла на балкон и закурила. Любость с прекрасной панорамой города, открывающейся с высоты пятнадцатого этажа, вышел Сергей и тоже закурил. Высока вата, однако, сказал он, глядя вниз. А нам какая разница, сказала Инга. Мы же догоняем, а не убегаем. Это тот, кто убегает, пусть и заботится, чтобы невысоко окна были. А нам и так хорошо. Слушай, а ты не смотрел, где эта аптека находится, в которой Илья закупался? Просто я не думаю, что он на другой конец города попёрся бы за пилюльками. Купил где поближе да и всё. И ещё одно. Надо попробовать найти телефон. Какой телефон? — спросил Сергей. — Тот, который у этого мужика украли? Ты думаешь, он все еще его с собой таскает? Он же не идиот. — Да, конечно, не таскает, — сказала Инга. Сто процентно скинул. Только вспомни, как нас учили избавляться от таких предметов, как телефон, оружие и прочее. Ну, точнее, не знаю, как вас учили. А нам, например, говорили, что выбрасывать нужно так, чтобы кто-то мог найти. Некрасиво в воду, как в кино, а в мусорный бак, в урну... просто на газон. Обязательно, чтобы кто-то нашёл и отнёс как можно дальше от места сброса и оставил свои пальчики или засветился с этим предметом. Так лучше след путается. Нас так же учили, кивнул Сергей. Турка, если, конечно, телефон до сих пор работает, мы его сможем найти. А ты представь, сказала Инга. Кто-то находит хороший телефон. У этого крысакова хороший был? Да, дорогой, с хорошей камерой. Ответил Сергей. Он буквально за неделю до кражи в кредит взял. Идиот, фыркнула Инга. Так вот, кто-то нашёл практически новый телефон. Новый, дорогой. Что он сделает? Правильно, понесёт в мастерскую, чтобы разблокировать, поменять сим-карту и будет пользоваться с удовольствием, на хорошую камеру закаты фотографировать над Волгой рекой или девушек в Самарске. Ты в курсе, кстати, что считается, что в Самаре самые красивые девушки живут? Нет, не слышал о таком, улыбнулся Сергей. Про Иваново слышал. Иваново это город невест, сказала Инга настойчиво. Но никто красотой этих невест не гарантировал, а Самара это такое обиталище самых-самых красоток. Цветник, можешь сходить вечером прогуляться, проверить. Может, невесту себе найдёшь. "Так невесты же в Иванова сама сказала", Сергей улыбнулся. "И как быть?" "Ой, Серёга, не пудри мне мозги", отмахнулась Инга. "Как хочешь, так и будь. Заморочил меня совсем со своими невестами, с Амарами, Ивановыми, красавицами. Не хочешь искать в Самаре? Не ищи, никто же не заставляет". "Ну ладно", завелась. "Перемирительно сказал Сергей. "Значит, ищем аптеку и телефон? Ищем аптеку и телефон?" кивнула Инга. В номер вошли Лика с Машкой, нагруженные пакетами. «Ну что, пожрем после дальней дороги?» радостно спросила Лика, демонстрируя пакеты. Она уже что-то жевала. «Ты уже, я смотрю, начала?» поинтересовалась Инга. «Ой!» отмахнулась Лика. «Разве это начала? Это так, для аппетита. Сосиску в тесте зажевала». «Ну-ну!» скептически хмыкнула Инга. Ладно, матрёшки, накрывайте на стол. Машка с Ликой довольно быстро накрыли на стол, все сели обедать. У Сергея в кармане зазвонил телефон. Полковник весёлый, сказал он в трубку: "Да, верно, это я делал запрос", подтвердил он невидимому собеседнику. "Как вы сказали, Погдановка это посёлок, село, сколько вы сказали, 60 км?" Всё, принял, спасибо. Послушайте, майор, ещё одна просьба будет. Мне нужно отследить местоположение телефонного аппарата, который украли у Корсакова Олега Владимировича полтора месяца назад. Да, я говорила об этом. Вероятнее всего, симку сменили. Мне нужен аппарат. Хорошо, постарайтесь и сразу же отзвонитесь мне. Спасибо большое, майор. Это не с нашим майорчиком бландичиком ты там щибетал? спросила Машка, подмигивая Лике. Нет, это из управления. сказал Сергей. В общем, обсека это в селе Богдановка. Думаю, стоит туда смотаться. Как правило, в небольших населённых пунктах все друг друга знают и не знакомиться, а ещё и стороновато не знакомиться. Запомни со всем. Да, погнали в Богдановку, сказала Инга. А поожирать? спросила Лика испуганная, озирая стол. Давайте поожирём и поедем, сказала Инга. Как говорится, война войной, а обед по распорядку. Да у нас с этими скитаниями уже давно никакого распорядка нет, проворчала Лика. Питаемся крайне нерегулярно, так и язау заработать недолго. Плотна поужинов, девчонки и Сергей погрузились в Патриот и поехали в Богдановку. Илья прикидывал свой дальнейший маршрут. Чтобы заполучить надёжное оружие, ему нужно было в Калужскую область, город Таруса, где собирали винтовки Лобаева. Илья был уверен, что он без труда сможет проникнуть на производство и украсть одну винтовку и боеприпасы к ней. Малабаевскую винтовку он выбрал не случайно. Их сумрак был самым точным оружием в мире, и Илья решил использовать именно его в выполнении своего заказа. Но для дальнейшего продвижения ему нужна была машина. Илья долго думал, где взять автомобиль, который выдержит его путешествие сначала до Таруса, а потом до Северадвинска. Илья решил больше не передвигаться на поездах, где его могли засечь. Ещё ему нужны были документы. Илья добрался до этого домика на попутках после того, как бросил он его на дороге и всё своё оборудование был вынужден тащить на себе в двух огромных баулах. Интересно, где сейчас сатан, подумал Илья, закуривая. По логике, он должен бы начать свой маршрут с отправной точки, чтобы взять след. Но след он вряд ли возьмёт. Тем не менее, Илья снова почувствовал прилив адреналина и ощущение, что погоня уже идёт по следу, появилось опять. "Ну нет, сатан", сказал тихо Илья. "Одиночка всегда имеет преимущество перед системой, а ты часть системы. И твои шавки тоже часть системы. Вся ваша группа, по сути, маленькая система". Но я не отягощен никакими связями и обязательствами. Мне не нужно заботиться о том, чтобы все члены группы были здоровы и чувствовали себя хорошо. Не нужно помогать преодолевать препятствия. Поэтому твоя группа, как бы тебе ни казалось, что единое целое, все равно имеет слабые места. Микротрещины, по которым скоро твоя маленькая системка пойдет по швам. А я один, мне надеяться не на кого. Я сам за себя отвечаю и сам себе помогаю. Нужно тащить это барахло, и я тащу. И не нужно устраивать зелёжку, кто и что несёт, распределяй всё поровну. Я один, а потому нести всё мне, и я несу. Вы та самая лошадь из детской сказки, которая пока скачет: 1 2 3 4, 1 2 3 4, а я на двух ногах: 1 2, 1 2. Я уделаю и тебя, сатан, и твоих дрессированных сучек, даже не сомневайся. Ирис спрятал баулы под дровами в сарае, проверил, заряжен ли пистолет, засунул во внутренний карман куртки нож в ножнах и пошёл к шоссе. В Богдановку они приехали уже ближе к темноте. Осень и здесь, казалось бы, в тёплом районе России, заставляла ночь приходить пораньше. Хотя осень здесь была не такая холодная, как в Ижевске. Жёлтые разлапистые листья каштанов как огромные отпечатки лап динозавров украшали черный, блестящий от дожди асфальт. Богдановка оказалась очень красивой и аккуратной. Девчонкам очень понравился старинный храм с блестящим золоченым куполом. Еще им понравилось, что все улицы шли параллельно-перпендикулярно, нарезая село на почти равные прямоугольники. Аптеку они нашли сразу. Инга взяла фото Ильи и вошла. За прилавком она увидела совсем малюсенькую девушку, словно сбежавшую из русских сказок. Большие голубые глаза с густыми ресницами, пухлые розовые губы, светло-русое, почти пшеничное чёлка и толстая с рук коса, переброшенная через плечо вперёд. "Ей, блин, с рафана красного расшитывания хватает и кокошника", подумала Инга, подходя к прилавку. Она достала из кармана синей косухи упаковку от жаропонижающего. Добрый вечер, приветливо сказала девушка-продавец. На её высокой груди ингосглядела бей часы с именем Светлана. Добрый вечер, Света, сказала Инга и, решив, что изображать светскую беседу у неё нет ни времени, ни желания, достала удостоверение, привычным и отработанным движением одной руки развернула его и показала Светлане. Та спокойно прочитала ксиво, приподняв одну бровь. У вас был в продаже этот препарат? спросила Инга, показывая упаковку. Светлана взяла коробочку в руки, повертела, рассматривая. Да, был, ответила она. Но закончился недели 3 назад, к сожалению. Сами понимаете, сезон. Понимаю, кивнула Инга, доставая фото Ильи. А этого человека здесь не видели? спросила она, показывая фотографию продавщица. Та внимательно посмотрела на фото. Ее заметила в её глазах проблеск узнавания. "Да, помню этого мужчину", сказала Светлана. "Он на меня целую аптечку набирал. Смешной такой". "Почему смешной?" удивилась Инга. "Ну он, значит, складывает всё в рюкзак, а я ему такая: "В поход собрались, столько лекарств набираете?" А он мне: "Когда одиночка идёт против системы и её цепных псов кровь льётся реками, и случится может всякое". "Я же говорю, смешной." "Ага, обхахочешься," сказала Инга. "Слушай, у тебя витаминок нет в костеньких, таких, знаешь, желточеньких, маленьких?" "Ревит?" спросила Светлана. "Нет, аскорбинка," ответила Инга. От упоминания об аскорбинке у неё потекли слюнки. "Есть, но не в драже, а в таблетках," сказала, уловнувшая Светлана. "Вам сколько?" "Ну, давай штук семь," сказала Инга. "Если честно, «Мне не особо и надо, просто аптечный запах навеял. Так захотелось и витаминок». Светлана протянула Инге стопочку блистеров с таблетками аскорбиновой кислоты, Инга рассчиталась и вышла из аптеки. Она подошла к патриоту, села за руль. «Вот», – протянула она витамины Лике и Машке. «А нам-то зачем?» – удивилась Машка. «Это Фадеевой надо». «А я возьму», – сказала Лика. «Витаминки вкусные». «Серега, хочешь?» «Нет, спасибо», — усмехнулся Сергей. «Кстати, Инга, пока ты в аптеку ходила, отзвонились по телефону. Он здесь, в Богдановке, и сейчас находится возле шоссе». «Ну так поехали!» Инга резко тронула с места, выруливая на шоссе. Они смотрели по сторонам, но никого не заметили, кроме длина ногой девушки лет двадцати в колготках в крупную сетку, в смертельно короткой белой юбке и невероятных ботфортах из лакового красного кожи с зама наддлинющей шпильке. У девушки были синие волосы с чёрными перьями. Одета она была в короткую куртку из такого же материала, как её ботфорты. Она шла по самой кромке асфальта очень медленно, задумчиво глядя под ноги. "Красная, смотри", сказала Лика. "Родственница твоя, только у неё, наверное, фамилия Синие". Она сама и синяя, судя по походке, сказала Инга, усмехнувшись. И действительно, девушка шла очень неуверенно. Она качалась из стороны в сторону, рискуя потерять равновесие и грохнуться либо в кювет, либо на обочину дороги. "Ну что, красивая", сказала Инга, останавливаясь прямо напротив девушки. Та медленно подняла голову, сфокусировала взгляд на Инге. "Ты кто?" спросила девица, икнув. Инга показала ей раскрытое удостоверение. "Ой, пипец!" вскрикнула девица и попыталась убежать, но потеряла равновесие и грохнулась на обочину. Инга вышла из машины. "Вставай, красотуля", сказала она и протянула руку проститутке, чтобы помочь встать. Девица, подумав, протянула руку и, охнув, встала. "Как зовут?" спросила Инга. "Снежана", манерно ответила девица. «А в паспорте чё написано?» спросила Инга, улыбаясь. «Маша Сериверстова и я», угрюмо сказала девица. «Из Самары». «О, красная, действительно сестра твоя?» усмехнулась Лика. «Так, Маша Сериверстова и Самары», сказала Инга. «Давай свой телефон сюда». Девица, подумав, порылась в белой сумочке на длинном ремешке и достала из неё телефон. Подумала ещё. И нехотя притянула Инге. Инга взяла трубку, повертела в руке. "Ну что?" спросил Сергей из машины. "Тот самый", сказала Инга. "В смысле, тот самый?" возмутилась Маша Серевёрстова. "Мне эту мобилу клиент подарил. Типа, денег не было, он мобилой рассчитался. А я думаю, что? Телефон хорошенький, новый совсем. В мастерскую отнесла, мне его разблокировали. Семку я свою поставила. Камера вообще огонь. Селфи бомбит отвал башки. Что заберёте? приуныла девица. Нет, не заберём, сказала Инга. Если расскажешь, где с клиентом встречалась, посмотри. Инга показала Маше Серевёрстовой фото Ильи. Он? Он? сказала девица. А где? Сейчас вспомню. Он меня вот здесь вот, на этом месте снял. Шел из села, этого курил. Я ему говорю, типа, «Эй, пешеход, чё грустим?» А он мне, «А чё, развеселить можешь?» Ну, пошли к нему на хату. Я его и развеселила. А он мне мобилу за это. Всё по-честному. «Давай, Маша, показывай, в каком доме ты его веселила». Девица пошла по дороге. Инга села за руль патриота. и медленно поехала вслед за ней. Возле аккуратного домика, выкрашенного в синий цвет, девица остановилась. «Вот эта хата!» — сказала она. «Ну?» «Чего «ну?» — спросила Инга. «Телефон!» — закатив глаза, сказала девица, отцокнув языком. «За телефоном завтра придешь утречком», — сказала Инга. «Мы его посмотрим как следует, а завтра вернем. Ты только пароль скажи». «Честно!» С недоверием спросила девица, показав, однако, графический ключ на экране смартфона. «Слово офицера», — сказала Инга. «К десяти утра приходи, верну тебе телефон». «Этот ваш», — что-то вспомнив, сказала девица. «Ну, когда со мной, постоянно приговаривал. Вот что я с вашей системой сделаю, суки». «Я вам помогла, ты даже представить не можешь как», — сказала Инга. А вот это твою последнее просто 5 баллов. Погоди, сказала девица. Ты прикалываешься? Да не боже мой, сказала Инга. Ну всё, спасибо тебе за сотрудничество. Маша Серевёрстова из Самары. Завтра переходи. Ну ладно, сказала девица, отошла шагов на 10, обернулась. А что он имел в виду-то? спросила она. Про систему. Я так и не поняла. «Завтра объясню», — сказала Инга, с трудом сдерживая смех. «Ты, главное, не опаздывай, Маша Сериверстова и Самары». Девчонки и Сергей, аккуратно вскрыв замок на входной двери, вошли в дом. Внутри было пусто. Из мебели один старинный шкаф до пары гнутых стульев возле самодельного стола. На окнах какие-то драные лохмотья пыльного тюля. У стены сильно потертый диван с полинялой обивкой, сквозь которую отчетливо проглядывали пружины. На маленькой кухоньке полуржавая газовая плита и облезлая раковина с обитым молировым боком. Сергей включил свет. Стало видно, что пол в доме грязный до невозможности, а обои, выцвевшие и местами ободранные. "Блин", сказала Лика. "Всё-таки мне жалко его. Он в таких норах прячется, грязно, всё какое-то облезлое". Как в таких условиях можно существовать вообще? А что он ест, интересно? Да у него, похоже, вся жизнь такая, сказала Инга. Облезлая и грязная. Это норы волка-одиночки, сказал Сергей. Ну что, поищем, что он нам здесь оставил. Похоже, что кроме телефона и износившегоной системы в лице бедной синей Маши и Серёвёрстовой из Самары, ничего, сказала Инга. Но всё равно, о чём чёрт не шутит, давайте поищем. Вдруг в дверь постучали. Сергей открыл. На пороге стоял полицейский в форме. "Добрый вечер, капитан", сказала Инга и чтобы сократить время на лишние вопросы, тут же показала полицейскому своё удостоверение. "Полковник Алова", сказала она. "А это полковник Красный Иванова и Снежная, а это полковник Весёлый. ФСБ" «Вы, я так понимаю, участковый?» «Так точно», — сказал полицейский. «Это был полноватый дядька с добрым, как у знаменитого Анискина, лицом». «Капитан Рыжов, а я смотрю, свет горит в доме Ольги Ильиничны. Дай, думаю, зайду. Жилец-то ее давно съехал. Вот я и удивился, когда свет увидел». «Кто это Ольга Ильинична?» — спросила Машка. «Она сдала кому-то дом в аренду?» «Ну да», — ответил участковый. инженеру какому-то из Самары. Корр-гор... Корсаков, подсказала Лика. Точно, сказал участковый. Корсаков. Этот, спросила Инга, показывая фото. Этот, кивнул участковый. Опасный он. Это как? Не поняла Инга. Ну, знаете, вот взять волка, ответил капитан. Вроде выглядит как собака, а присмотришься, понимаешь, что зверь. И этот точно такой же. Чувствуется, что волчара тот еще опасный, хоть и выглядит как собака. — А что, ищите его? — Скорее догоняем, — задумчиво протянула Инга. — Игра у нас такая. А -а -а -а". A, — А-а-а, — неопределенно протянул участковый, подумав, что черт этих ФСБшников разберет. Игры какие-то у них. — Учения, наверное, — подумал доблестный капитан, попрощался с девчонками и Сергеем и ушел. «Ну что, заглянем в телефончик?» — сказала Инга, усаживаясь на диван. «Фу, блин, алого!» — сказала Машка. «Не садись ты на этот кусок антисанитарии. Еще заразу подцепишь какую-нибудь». «Ничего!» — усмехнулась Инга. «На этом диване твою тезку драли, а она, гляди-ка, живехонько-здоровехонько». «Вот именно!» — сказала Лика. «На этом диване от Машкиной синей сестры каких только хламидий не осталось». А ты уселась, дурында. Ладно, ладно, сказала Инга, пересаживаясь на стул и включая телефон. Ну, что тут у нас? Это фотографии нашей Маши Серевёрстовой, понятно. Инга быстро пролистала несколько десятков снимков. Фу, пошлость какая. Так, а это что? Инга вошла в историю браузера, открыла последние вкладки. Так, здесь у нас Судоверь в Северодвинске. "Звёздочка?" спросил Сергей. "Она самая", ответила Инга. "Интересно, зачем он искал в интернете статью про Северо-Адвинскую верфь?" "Так", Инга начала читать вслух. "Скоро на знаменитой верфи в Северо-Адвинске состоится торжественная церемония спуска на воду ещё одного нашего подводного крейсера Адмирал Ушаков". На церемонии будут присутствовать представители Министерства обороны. Я, кажется, понял, сказал Сергей. Вот куда он стремится. Видимо, его цель будет на этой церемонии. Осталось узнать, кто именно, сказала Машка. Там шишек будет целый мешок: и генералы, и чиновники, да кого там только не будет, сказала Лика. Но нам такой ответ не подходит, нам же нужен кто-то один. «Так, лучше, погодите, квахтать!» – шикнула Инга. «Здесь еще вкладка». «Так, интересно, завод Лобаевский. И зачем ему это? Неужели прикупить сумрак захотел?» «Прикупить вряд ли», – сказал Сергей. «В Ижевске он же вроде не покупал ничего». «Это точно», – сказала Инга. «Значит, он попробует как-то проникнуть на завод. А для этого ему нужны будут документы». И машина добавила Лика. У него с собой же эта фигня на трёхножках, да ещё наверняка продукты, медикаменты, это же возить надо. Ну, значит, и ещё у кого украли документы в Удмуртии? спросила Машка. Не обязательно, сказала Инга. Мы не знаем, как далеко он от Воткинска отъехал, поэтому не факт, что в Удмуртии, но где-то в тех краях это точно. В тех краях? спросила Лика. Красное это недостаточно точно, как мне кажется. Но других координат у нас нет, сказала Инга. Зато есть оружейный завод и Северодвинск. И можно с уверенностью сказать, что на заводе Лабаева Илья возьмёт винтовку, из которой будет стрелять в Северодвинске. Серёга, а что это за тактика такая? Пытлять по городам и весям, собирая экипировку? Вас так учили? Ну да, сказал Сергей. И учили, и практика показывает, что так эффективней. Во-первых, перемещаясь из одного города в другой под разными личностями, уже затрудняешь поиски. А вот так подетально собирать, например, оружие, помогает сбить с толку преследователей, если они и есть, конечно. А так, сами подумайте, кто свяжет кражу оборудования в Ижевске и кражу о винтовке где-то под Калугой? «Ну мы же связали», — сказала Инга. Так это потому, сказал Сергей, что мы последова идём. А если бы нет, просто два происшествия, за которые никто и не зацепится. Мы просто ниточку потянули в Ижевске и начали её разматывать. А вот представь, приходит к вашему раскатому информация, как собственная и получилось. Обкрали завод в Ижевске. Он отправил нас. Потом приходит, мол, обкрали завод Лобаева. Отправили по другую группу. Понимаешь? Ну, в принципе, я так и думала, сказала Инга. Так, надо придумать, как ночевать, не на этом же сомнительном диване и пожирать надо, сказала Лика. Что мы с Машкой метнёмся за провиантом, а пока ездим вы с Серёгой что-нибудь придумайте насчёт ночлега. Ладно, сказала Инга, бросая ключи от машины Лике. Давайте поезжайте, а я пока папе позвоню. Отчитаться решила, спросил Сергей. Простой принцип, усмехнулась Инга. Не знаю, что делать дальше, спроси у папы. Шучу. Посовещаться хочу и предупредить. Илья недолго стоял на обочине дороги, и вскоре из-за поворота показалась белая девятка. Илья поднял руку. Машина стала сбавлять скорость, подмигнула оранжевым поворотником и подкатилась к нему. Ты куда путь держишь? спросил смешливый молодой водитель у Ильи. Да поближе к центру, ответила Илья. Автостопом еду. Ты из Липовки, что ли? спросил водитель. Ну да, ответила Илья. Ну, а члек там останавливался. А ты, наверное, из Черновского? угадал, сказал водитель. Воткинск еду. Тебя устроит? вполне, сказал Илья Кевнов. Ну тогда поехали, улыбнулся водитель. Илья открыл пассажирскую дверь. Сел на сиденье и быстро, пока водитель не успел тронуться с места, оглушил его мощным ударом кулака в голову, потом неторопливо вытащил нож и вогнал его в сердце. Водитель охнул и обмяк. Илья вытащил нож из раны, убедился, что кровь не хлещет из нее потоком. «Хорошо попал», – подумал он, – «в самое сердце». «Извини, парень, ты тут ни при чем. Ты просто овца, которая попалась волку на пути». Илья обыскал карманы мёртвого водителя, нашёл паспорт и права. Щербаков Валентин Павлович. Прочитал вслух Илья: "Ну, Щербаков так Щербаков". Илья вышел из машины, быстро перетащил труп водителя в багажник, радуясь, что по трассе в этот момент никто не проехал, сел за руль девятки и поехал к своей избушке. Ему осталось совсем немного: достать оружие, добраться до северадвинска и сработать этого непокорного виталевича. Инга достала телефон, набрала номер полковника. "Алло", сказал полковник в трубку. "Ну, наконец-то. Вы где у меня блудные дочери? Так ещё один блудный сын с нами", сказала Инга. "Я знаю", сказал полковник. "Что, за сестру свою дисквалифицированную отдувается? Ну, можно сказать и так. усмехнулась Инга. Но и как эксперт по ликвидаторам-одиночкам тоже, точнее, по одному одиночке, по своему однокашненьку, с которым учились вместе. Илья, не устроив его зовут: "Ты провентилируй там, кто таков и чем дышал до сих тревожных дней. Хорошо посмотрю, что за экземпляр пообещал полковник. Ну как у вас дела? Фазиева ещё не родила", засмеялась Инга. "Нормально дела, генерал. Ведём по исследованию, собираем по крохам следочки, зарубки на ёлочках смотрим, тропинки нюхаем. Всё как положено, своры охотничьих собак. Ты сильно-то не веселись там? наставительно сказал полковник. Смотри, по возвращению лично всех по головам пересчитаю, и чтобы все были здоровые и весёлые. Весёлые у нас только Серёга, опять засмеяла Синга. Остальные злые, голодные и хотят крови. Кстати, насчёт Фадеевой, сказал полковник. Мы с Вадимом её лелеем, как цветочек нежный. Вы смотрите, бойца там не испортите, сказала Инга. Хотя, когда щеница волчится, какой она уже боец. Пелёнки, кашки на молочке, протёртые яблочки, мягкие игрушки, и всё такое начнётся. Груди опять же, чтобы кормить, эта самая грудь должна в зоне досягаемости находиться. а не по державе скакать. Верно я понимаю структуру момента? Верно, сказал полковник. А по существу что-то есть? По существу есть, серьезно сказала Инга. Мы достоверно установили, что конечная цель нашего Илюши – это Северодвинск. Там подлодку будут на воду спускать с большой торжественностью. Будет много высоких гостей. Мы уверены, что его цель – кто-то из них. «Попробуй, перебери всех с аналитиками. Отследи, за что каждого из них могут приговорить к досрочной отправке на облака. Сделаешь?» «Конечно, сделаю», – заверил полковник. «Сделаю и позвоню. Алова больше не пропадать». «Так, а у тебя что, паралич?» – усмехнула Синга. «Или телефоном пользоваться разучился. Интересно, если. Так взял бы и позвонил». «Ты как вчера на работу вышла», – посетовал полковник. «Это же азы». «Не звонить оперативнику, который на работе, а вдруг ты в засаде, а я названиваю и звонком тебя демаскирую. Не подумала?» «Прости, не сообразила», — ответила Инга. «Вот-вот», — негодовал полковник. «Она не сообразила, а старику геморрой и инфаркт в придачу». «Ну ладно, не такой уж ты и старик», — мягко сказала Инга. «Ты у нас еще ого-го». «Не подлизывайся, Алова», — сказал полковник. И в мыслях не было, самым невинным голосом сказала Инга. А как там Биата? Я что-то соскучилась по ней, спасу нет. Биата с Витой сейчас. Мы к ним заходим в гости периодически. У них всё хорошо. Она, кстати, тоже по тебя скучает и даже просила, чтобы я как можно скорее тебя домой вернул. Инга улыбнулась. Ладно, Алова, я всё сделаю, что просила, сказал полковник. Удачи вам в вашей охоте и береги себя и девчонок. Адбой и полковник отключился, а Инга ещё долго сидела на стуле, улыбаясь, вспомнив о Биате. Она курила и думала о том, как это здорово, когда тебя любят и ждут. Тогда жизнь приобретает особый смысл, если ты для кого-то являешься самым важным и самым нужным человеком на свете. Она вспомнила об Илье. А вот его наверняка никто и нигде не ждёт, подумала она. И не любит никто. Разве что Маша Серёвёрстова из Самары так и то закрытой мобильник и недолго. Она не ржёт и не скучает. Ей вообще насххать, где он и что с ним. Нет, это не жизнь. Мы должны оставаться в сердцах тех, кто нас любит. А вот как Надка. Кажется, сколько времени прошло, а она живёт в нашей памяти, в наших сердцах. И мы всё ещё её любим. Вот так надо жить, или я не устроив а не так, как ты, покупая иллюзию любви за краденные по брякушке, а потом снова прятаться по грязным норам, вздрагивая от каждого шороха. Инга встала, вышла на улицу. Рика с Машкой еще где-то пропадали. От небольшого сарайчика к ней подошел Сергей. «Я нашел, где можно спать», — сказал он. «В этом сарайчике сено лежит. Уж не знаю, для чего оно там. Так вот, можно на сене переночевать. Романтика». Правда, оно не пахнет, как свежее, но мягкое, и спать на нем можно. Я проверил. Я вижу, – улыбнула Синга, доставая из волос Сергея соломинку и выдувая из них мелкую труху. Ну, тогда будем спать на осенне. И где эти матрешки шныряют? Она выбросила недокуренную сигарету и пошла в дом. При этом она даже не обратила внимания, как Сергей смотрит ей вслед каким-то особым взглядом. Илья перетащил труп водителя в сарай, забросал дровами, достал из одного из баулов металлический кейс, разложил алюминиевый столик и из кейса достал какие-то инструменты и пузырьки с реактивами, сел на раскладной стульчик перед столиком, надел сильно увеличивающие очки, которыми обычно пользуются ювелиры или часовщики, и принялся колдовать над документами убитого водителя. Он заменил фотографию в паспорте Притворился на аккуратно нагрев ламинацию наднебольшую газовой горелкой. Потом на той же горелкой раслаил карточку водительских прав и заменил фотографию на них. Смазав ламинацию на паспорте и правах специальным клеем, прикатал её обратно специальным резиновым валиком и прогрел над горелкой, периодически проверяя качество проделанной работы в свои сильно увеличивающие очки. Закончив работу, Илья удовлетворенно хмыкнул, сложил свои баулы в багажник девятки, сел за руль и медленно выехал на трассу. До Таруса было почти 1100 километров, от Таруса и до Северодвинска почти полторы тысячи, и Илья решил, что по пути обязательно нужно заехать в автосервис и приготовить машину к такому дальнему путешествию. Он понимал, что в дороге ему провести придется около двух суток, а возможно, больше. И внутренне настроился на то, чтобы ехать без отдыха, по крайней мере, часов 10. А вот если бы я был не один, вдруг закралась бы в его голову мысль, то можно было бы ехать без этих диких напряжений сил, попросту меняясь за рулём. Хотя в этом случае пришлось бы делиться деньгами, причём пополам, а это в два раза меньше, чем он получит в конце пути. Вот чем плохо работать в команде. Всегда приходится делиться, так думал Илья, прибавляя скорости. Он прислушался к рокоту двигателя машины и не услышал ничего настораживающего. Девятка явно была в руках у хорошего хозяина, который тщательно следил за её состоянием. А сейчас этот хозяин лежит мёртвый под кучей дров. Да уж, приятель, не повезло тебе, сказал вслух Илья, закурил и нажал на газ. За ним гнались сатаны. и его щейке, и разрыв между ними был небольшим. Инга задумчиво курила на крыльце дома, когда услышала урчание дизеля Патриота, хлопки двери машины и звонкие голоса Машки и Лики. "Вернулись в шости?" сказала Инга. "Где вас чертя носили?" "Ты не поверишь," сказала Машка. "В этом селе нет магазинов. Нам пришлось в городишко мотаться. Пусть Кенерский называется. Странное название, правда? — Но мы все купили, — радостно сообщила Лика. — И даже немного подумали с красной и купили одеяло. Вы нашли, где будем ночевать? — На сеновале, — сказала Инга. Серега сеновал нашел. — Романтика, — мечтательно протянула Лика. — Никакой романтики, — сказала Инга. Просто старое сено, без аромата. Но зато мягкое и чище, чем диван. Давайте, идите, стол накрывайте в доме, а потом спать пойдём. Завтра, как только телефон отдадим, сразу снимемся. Так может раньше? спросила Машка. "Вздала себе это плечевая". "Ну да", покачала головой Инга. "А потом эта плечевая будет думать, что офицеры ФСБ такие же живые твари, как остальные, и что слово офицера это так, красивые слова из кино или книжек". Сомневаюсь, что она хоть одну книжку прочитала. Хмыкнула Лика. Кроме букваря, да неважно, сказала Инга. Мы не должны создавать отрицательный образ работников конторы у населения. Помните? Учили нас этому, между прочим. А Маша это серевёрство, кстати, тоже население. Так что всё, матрёшки, дискуссия закрыта. Я победила. Как скажешь, хмыкнула Машка. Ладно, снежная, пойдём стол накрывать. К Инге подошёл Сергей. Ты правда так думаешь, как девчонкам сказала? спросил он. "Ну да", ответила Инга. "А что тебя смущает? Ты разве не так думаешь?" "Ну, стараюсь", сказал Сергей. "Но не всегда получается, если честно. Специфика работы, сама понимаешь". "Ты только про специфику не начинай, Серёга", сказала Инга. "На специфику можно что угодно списать, если так рассуждать". Ты знаешь, как-то раз мне Натка сказала одну вещь, которая мне очень крепко в голову засела. Наши корочки, сказала она мне, и наши погоны – это не индульгенция на то, чтобы творить подлости. Наоборот, корочки и погоны – это наше вещественное напоминание о том, что контора наша создана для того, чтобы людям жилось легче и безопасней. Понимаешь, Серега, мы и так служим в организации, за которой тянется такой шлейф, которому позавидует любой сказочный дракон. Ты видел, как люди реагируют на наше удостоверение? И как же, спросил Сергей. Они вздрагивают и начинают лихорадочно думать о том, где они могли накосячить, ответила Инга. А вот если, например, свою ксилу тому же самому человеку покажет пожарный, то он посмотрит на неё с уважением, и никакого страха она не вызовет. Понимаешь, к чему я клоню? Кажется, понимаю. тихо сказал Сергей. Ты знаешь, я как-то и не думал об этом раньше, но служба как служба. А я вот хочу с каким-то внутренним энтузиазмом блестеть глазами, сказала Инга. Чтобы люди, когда мы показываем им наше удостоверение, тоже относились с уважением к нам, а не со страхом. Поэтому мы и дождёмся эту непутёвую утром и вернём ей телефон. Понимаешь? Сергей откровенно любовался Ингой. В рассеянном желтоватом свете, падающем из окна дома, лицо её было особенно красивым. Большие глаза блестели, как глаза оленёнка. Тень от длинных густых ресниц падала на скулы. Красивые губы Инги мягко улыбались. По велению какого-то внутреннему импульсу, неожиданно для самого себя, Сергей взял лицо Инги в ладони. и крепко поцеловал в губы словно испугавшись того что он сделал сергей отпрянул и что это было сухо спросила инга пристально глядя в сергею в глаза не извини тихо сказал сергей я сам не понял как так вышло ты красивая такая ты мне всегда нравилась если честно нравилась усмехнулась инга а теперь выходит и разнравилась нет тихо сказал сергей Ну так какого чёрта стоишь, сопли жуёшь, сатан, сказала Инга решительно и обхватив Сергея за шею, прижалась к его губам своими губами. За их спинами тихонько приоткрылась дверь, и две пары любопытных глаз принялись любоваться этой картиной. Я тебе говорила, шептала Машка. А ты говоришь, показалось. Ну всё, прошептала Лика. Пропал Серёга. Баракуда у нас красотка, каких поискать, да и сердце у неё доброе, не иначе, ещё одна свадьба конмечается. Ну-ка, матрёшки, скрылись нафиг в доме, не отрываясь от Сергея, прикрикнула Инга. Дверь с грохотом захлопнулась. Инга улыбнулась. Она откинула голову назад и заглянула Сергею в глаза. Продолжаем, полковник, повелительно сказала она. И снова прильнула губами к губам Сергея. «Ладно, Инга, пойдем к девчонкам», наконец сказал Сергей, мягко отстраняя Ингу. «Надо поужинать и спать ложиться». «На что поспорим, что эти две кумушки уже успели позвонить Вите своим мужьям и генералу, чтобы рассказать о том, что здесь видели?» улыбнулась Инга. «Да не, – протянул Сергей, – они не могли. Они же не базарные бабки, в конце концов. «Ну-ну», усмехнулась Инга и первая шагнула к двери. Она открыла дверь и застала Лику с Машкой, сидящими на подоконниках, с дымящимися сигаретами в руках и с телефонами у лиц. Увидев Ингу, обе быстро спрятали телефоны. «Всем рассказали уже?» – спросила Инга, закуривая и садясь на стул перед накрытым столом. «Да как ты могла о нас такое подумать?» Машка тряхнула волосами. Мы нет, не-не, мы так по делу звонили. Ага, видимо друг дружке, Елейна улыбаясь спросила Инга. Не верю. Вы со руки ещё те, колить из сучки кому растрепали? Ой, подумаешь, ведь куры сказали, фыркнула Машка. А что? Имеет она право знать, с кем её братец в ночи лапзайца или нет? Тоже не секрет секретный. Вот именно, подакнула Лика. Вадим, например, очень рад за вас, сказал, что и раскатывых обрадует. Нет, ты погляди, Инга закатила глаза, тяжело вздыхая. По секрету, блин, всему свету. Вам что, больше обсуждать нечего было? Как у Виты там дела, например? Как здоровье? Две кумушки, блин, сплетницы. Сплетница это когда неправду говорят, авторитетно сказала Машка. А мы истинную и святую правду. Ну чего ты, Серёга, молчишь? Запал на командира нашего. Ну, есть такое дело, сказал Сергей, смущённо опуская глаза. Разве это плохо? А кто сказал, что плохо? возмутилась Машка, отряхнув волосами. Это прекрасно. Я лично заловурада. Я тоже, сказала Лика. Что браку, да будешь весёлой? Да уж, хмыкнула Машка. Странно, эта фамилия у нас в группе живёт. Была сначала одна весёлая, Потом я осталась не ни одной, а сейчас опять веселье намечается. Да погоди ты, вы дурищи, сказала Инга. Никто никакие фамилии ещё не меняет. Подумаешь, два взрослых человека внезапно почувствовали порыв. Ну, если честно, это не совсем минутный порыв, сказал Сергей. Ты, Инга, мне давно, То Ингу вам недавно, в общем-то, нравишься, а тут вдруг такой момент. Это какой такой момент? спросила Машка. Ну, Нерешительно начал Сергей. Ночь, тишина, мягкий свет падающий из окна, а в этом свете одна из самых красивых девушек в мире. Он романтик, пискнула Машка. Я не могу, как трогательно. Я всё поняла, возмутилась Эリカ. Что означает одна из? Инга у нас самая красивая. Ты только посмотри внимательно. Ножки длинные, ровные, фигурка точёная. А глаза какие! Сдохнуть можно, какой дивной красоты глаза. Согласен, сказал Сергей. Ну что, госпожа снежная, за стол будешь приглашать или так, сеном поужинаем? Ой, блин, вспохватилось лико. И правда, вы со своей романтикой всех с пути сбили. Давайте уже жрать. Они сели за стол и стали ужинать. Внезапно в кармане у Инги зазвонил телефон. Она вытащила трубку. "Алова", сказала она, "пока ещё", и хихикнула. "В смысле, пока ещё?" удивился полковник. "У вас там что происходит?" "Всё хорошо у нас", сказала Инга. "Ужином сидим". "Ладно", сказал полковник. "Приятного аппетита". "Спасибо", сказала Инга. "А как же боязь не демаскировать звонком? Информация слишком срочная", пояснил полковник. "Вот и решил набрать" «Те более я знаю, что если с вами снежная, то ужин у вас по распорядку будет». «Ну, тут ты прав», — сказала Инга. «За этим лика наша пристально следит. Что там у тебя?» «Посмотрели мы с аналитиками всех, кто на торжественном спуске под лодки будет», — сказал полковник. «И?» — спросила Инга. «Есть там один человек», — сказал полковник. «По девяностым его должны помнить. Он поднялся с тех пор стремительно в Министерстве обороны сейчас». что-то там возглавляет по новым разработкам. Так вот, не так давно этот человек звонил по старой памяти, говорил, что ему предложили довольно внушительные деньги за один из секретов и из тех, которые он курирует. Он отказал, естественно. «А это точно естественно?» – спросила Инга. «Не родствуй, пока еще Алова», – сказал полковник. «Есть такие люди еще, слава богу, для которых не все продается». Так вот, после его отказа ему недвусмысленно дали понять, что если он откажет и во второй раз, то его биография прервётся. "Дай угадаю", сказала задумчивая Инга. Предложили ещё раз, и он снова отказался. "Точно", сказал полковник. "Так вот, наши аналитики прикинули и решили, что цель этого вашего Ириниу устроева, если это действительно он, именно этот человек, Коча мы даже доказательств того, что Ирия не устроев жив, не нашли. Хотя не нашли и доказательств, что он мёртв. Ну, вам там на месте виднее. Кто этот ваш фигурант? Погоди. А что за таинственность? Почему ты называешь цель просто этот человек? У него что имени нет? Есть, конечно, сказал полковник. Лика и Мария его хорошо знают. Он у нас проходит по базам как Виталич. Так что опять S1212 будет осуществлять прикрытия Виталича. Мы практически уверены, что цель именно он. Погоди, сказала Инга. Но зачем так? Почему не нечастный случай, например? Ну как, зачем? сказал полковник. А демонстрация возможностей, чтобы преемник посговорчивее был. Ну да, ты прав, сказала Инга. Спасибо за информацию, генерал. Похоже, пазл сложился наконец-то. «Давай, до связи. Витя и Беате привет от меня. И от девчонок, и от Сергея, и Ирине привет от всех, и маленькой Инге». «Хорошо», — хохотнул полковник. «Приветов насыпала полные карманы. Всем все передам. Давайте, удачи вам». И полковник отключился. «Что говорит?» — спросила Машка. «Говорит, что, вероятнее всего, цель Ильи — это какой-то Виталич». «Блин!» — воскликнула Лика. Что опять? Куда на этот раз красавчик вляпался? В Министерство обороны, ответила Инга. И что-то там предавать не хочет. История повторяется, сказала Машка и тряхнула волосами. Слушайте, Виталича надо любой ценой спасти, иначе несправедливо получится. Точно, сказала Лика. Такого мужика надо спасать. И что в нём такого особенного? спросил Сергей. Он настоящий, сказала Машка. Знаешь, такой честный, клинически с понятиями таких очень мало. И Министерству обороны дико повезло, что он у них работает. Ну, тогда будем спасать, сказала Инга. Всё, поели? Тогда давайте спать укладываться. Серёга вез её в свой сарайчик, показывая сенавал. Так, аловый и весёлый, сказала Лика. Чур, всем нам ночью не шуршать, у громко не дышать. «Не стонать и молниями на штанах не жужжать!» «Зараза!» Инга хлопнула лику по спине. Извращенка блондинистая. «Все, давайте на сеновал все. Вы две кукушки по центру ложитесь, а мы с Серегой по краям, чтобы вам почву для сплетен не создавать». «Ой-ой-ой!» кривясь сказала Машка. «Да так и скажи, что боишься с собой не собладать. Тоже мне». «Иди давай!» сказала Инга. Ещё одна извращенка, блин. Девчонки и Сергей улеглись на сено, завернулись в купленное Машкой Ликой одеяло и скоро уснули. Илья гнал машину как мог. Он прикинул, где примерно сейчас его преследователи, если они откатились до Самары, и если на каждом этапе они так или иначе находили его следы, то получалось по его расчётам, что выигрывает он не больше 2 недель. значит, на то, чтобы взять винтовку, у него неделя, не больше. А это значит, что каждый час имеет значение. Илья прикинул, где и как он мог на следить. Телефон, который он отдал этой проститутке, они могли, конечно, отследить перед за ними вся мощь системы. Илья вспомнил эту девицу. Как там её звали? Марина, Саша, Даша. Фамилия у неё ещё была какая-то, которой она явно гордилась. Или я подумал о том, зачем люди создают семьи. Вот зачем этим баранам жёны, думал он. Вот мне захотелось любви. Я купил эту шкуру с синими волосами и порядок. Захочется ещё куплю другую такую же. Дашу ли Марину, и она сделает то, что нужно мне. А овцам подавай семьи, чтобы плодиться, тупое стадо. Неужели они не понимают, что таким образом система приручает их? Да как тупые животные могут что-то понимать им сказали что нужно создавать семьи и плодить ещё обиц вот они и стараются а зачем для чего ах да они бредят что-то про любовь точно или я вдруг вспомнил что он чувствовал когда простуда свалила его там на болоте вспомнил свой страх что если он умрёт никто даже не вспомнит о нём вот им зачем семьи подумал илья чтобы если одна овца заболела, остальные прыгали вокруг и играли в заботу и любовь. И если одна овца потом подохнет от этой болезни, то остальные будут вечно о ней помнить и вздыхать, делая вид, что им не всё равно, что эта больная овца наконец сдохла. В этом смысл их жизни, мрачно думал Илья, чувствуя в сердце горькую какую-то тоску по чему-то упущенному навсегда. по тому, чего у него уже никогда не будет. Но что это такое, или я не понимал, не мог понять. В его системе координат не было подходящих слов и чувств для осознания этого. Он просто с горечью думал о том, что в его жизни никогда уже не будет того, чем так дорожат ненавистные им люди. Ладно, хрен с вами, зло подумал Илья. Когда всё закончится, Я куплю себе и заботу, и любовь, и семью. И он прибавил скорости, горящими от гнева глазами вглядываясь в пустое шоссе, летящее навстречу его девятке. Эй, полковник, сквозь сон услышала Инга Девичи голос с улицы. Она встала, выкарабкалась из сена и вышла на улицу. У калитки стояла Маша Серевёрстова. Её синие волосы подсвеченные утренним солнцем горели как газовый факел. Доброго утречка, сказала Маша. Она была всё в том же наряде. Что, приходи ко мне на баню, я тебя отбарабаню? дурно беззлобно сказала Инга, доставая из кармана телефон. К кому да чего? А в швывому да бане, блин. На, Маша серёвёрство. Держи своё богатство. Надо же, удивилась Маша. Не обманула А я думала, кинете, как обычно менты делают. Ну так мы же вроде из другого ведомства, поморщившись, сказала Инга. Да больно я, знаете, ваше ведомство, беззаботно махнула рукой Маша. Менты, они и есть менты. Извини, конечно. Ну ладно, полковник, я пойду. Давай, иди, Маша Сериверстова из Самары, сказала Инга. Только смотри осторожней, береги себя. Не боись, прорвемся. Сказала Маша, помахала Инге рукой и нарочито веляясь задом пошла в сторону трассы. Блин, вот хорошая вроде девка, подумала Инга. Только занимается фигнёй какой-то. Здоровая, красивая, ей бы работу нормальную. Так ведь не пойдёт. Она здесь больше зарабатывает, чем на любой нормальной работе. Ладно, будем надеяться, что кто-нибудь в неё влюбится по-настоящему и женится на ней. И она будет счастлива, эта смешная Маша. Так, что за мысли с утра? О любви, о женитьбах? Инга машинально провела кончиками пальцев по губам. Ах, вот в чём дело. Сергей. Инга задумалась, присела на какую-то чурку, стоявшую у сарая, закурила, словно пытаясь выжечь табачным дымом вкус поцелуя с губ. Но она всё равно его вспоминала и думала о Сергее. о том, что он сказал вчера. Она боялась себе признаться в том, что чувствовала примерно то же самое. При мыслях о Сергее у неё всё замирало внутри. Так, мать, подумала она. Это куда ж тебя понесло? Может остановится? Но она смутно подозревала, что обманывает себя, и остановиться вряд ли получится. Этот поцелуй вчера словно сжёг последние мосты. Вспали все покровы, и все открылось. «Ладно, разберемся», – тихо сказала Инга. Она вошла в сарай и стала будить девчонок и Сергея. Когда Сергей встал, она взглянула на него, и сердце сжалось от какой-то теплой нежности, помятый, небритый, с застрявшими соломинами в волосах. Он был похож на мальчишку. Инга отвернулась, чтобы не смотреть на него. «Так, собираемся и погнали!» — строже, чем требовалось, — сказала Инга. — А поожрать, — сказала Лика, — куда погнали без завтрака? — Ладно, — смягчилась Инга, — быстро завтракаем и погнали. — Доброе утро, Инга, — с улыбкой мягко сказал Сергей, проходя мимо Инги. — Доброе утро, — ответила Инга, невольно улыбнувшись в ответ. Она чувствовала, что что-то большое, горячее и светлое накрывает ее с головой, и поняла, что сопротивляться этому она точно не может, да и не хочет.